Глава 1019 Хаджар вспомнил то, что увидел в казематах тайной канцелярии. Вижу, что являлся. В глазах великана, полных белых слез, появилось нечто похожее на надежду. Тогда еще не все потеряно. Прозвучал неприятный хруст, скрежет, с которым обычно сталь рассекает крепкие кости. «Тогда собери мои слезы и кровь, северный ветер, и если Дану будет милостиво, ты отыщешь мертвеца до того, как несчастный разрушит звезду миров». «Найди меня, северный ветер, до того, как несчастный влюбленный уничтожит звезду миров», вспомнил Хаджар слова мертвеца. Воспоминания закружились перед внутренним взором Хаджара, А когда он сумел вынырнуть из их омута, он увидел источник скрежета. Если недавно лишь слезы великана оборачивались кристаллами, то теперь все его тело превращалось в прекрасное изваяние светящегося материала. Руки, ноги, торс – все это постепенно принимало облик огромного граненного кристалла последним что исчезло оказались два ярких голубых глаза и еще слова которые эхом звенели в древней пещере будь проклят тот день, когда я продолжил свой род и огромная кристаллическая фигура рухнула ворохом мерцающей пыли внутри которой вихрем закружилась стальная крошка распавшихся цепей еще не распались цепи Что ж, вот они и распались. Хаджар стоял в подземной пещере и смотрел на то, что осталось от его предка по материнской линии. Удивительная ирония судьбы. Травис и этот гигант имели схожую судьбу. Оба были последними из своего рода, и оба они скрестили свою кровь с человеческой... Но если Травис был горд этим и, как мог, заботился о своем потомке и любил его, то великан — нет. Если бы не цепи, Хаджар точно не пережил бы этой встречи. Он подошел к своеобразной могиле существа. С левой стороны прорастали алые кристаллы — кровь великана, а с правой — голубые — его слезы. Анализ. Не дрогнувшим голосом приказал Хаджар. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Материал неизвестен. Перекрестный поиск в базе данных. Схожесть с объектом Слеза Феи 65,34%. Возможность создания объекта Камень силы 99,9%. Хаджар присел на корточки и провел рукой над кристаллами. Они слегка вибрировали энергией, искривляя и меняя потоки реки мира вокруг себя. Кристаллы действительно были схожи со слезами фей, которыми когда-то его в определенном смысле слова завалил Хельмер. Демон убивал буквально любую посланницу седьмого неба, которая оказывалась поблизости от Хаджара. И, признаться, Хаджар думал, что именно повелитель кошмаров был тем, кто заточил великана. Но, видимо, и он сам тоже являлся лишь фигурой в руках неизвестного. Неизвестного, который слишком уж рьяно вмешивался в жизнь Хаджара. Нет, тот все еще не верил в предсказания и прочую ерунду судьбоносного толка. Таким образом, подменяя понятие и принимая лишь те факты, которые подтверждают теорию, а не опровергают, под любое предсказание можно было подвести едва ли не любое событие. Но все же Хаджар чувствовал некое родство с кристаллами, лежавшими у его ног, родство крови и души. Если бы он был рыцарем духа, то не смог бы это заметить, а теперь, став повелителем, Всего в нескольких ступенях от бессмертия действительно ощущал эту связь. Она пронизывала время, пространство и нечто иное, чему Хаджар пока не знал ни названия, ни описания. «Камень силы», — повторил Хаджар. «Из-за своих доспехов зова и синего клинка он уже и забыл ту смертельную жажду, которую адепты испытывали по отношению к могущественным артефактам. И любое творение императорского уровня и выше нельзя было создать без этих самых камней силы. Сам же Хаджар был способен, не меняя на постоянной основе клинки и доспехи, просто делать их сильнее. И если доспехи Зова – не считая эпизода с королевой Мэп, становились сильнее благодаря его собственному развитию, то синий клинок, некогда черный клинок, банально питался чужим духом и всем, что могло его содержать. «А ну-ка!» — Хаджар вынул меч из ножен своей души и почти дотронулся им до кристалла, когда получил послание. Меч не мог изъясняться ни словами, ни мыслями, ни образами, лишь какими-то обрывочными ощущениями. И синий клинок, который с момента становления таковым почти никем не питался и даже десятой доли процента к следующей эволюции не набрал, отказывался есть этот кристалл. И не потому, что не хотел, а потому, что опасался, что не справится» не переварит ту концентрацию духа, что там заключалось. Анализ вновь приказал Хаджар. Благо, ему не требовалось конкретизировать каждое свое желание. Нейросеть и так прекрасно понимала задачи. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Примерный возраст объекта неисчислим. Ну, попытаться-то стоило в любом случае. Хаджар выпрямился и взмахом руки убрал в пространственное кольцо ровно 10 килограммов кристаллов, по 5 на каждый цвет. В итоге останки его далекого предка заняли три четверти от всего пространства и кое-что пришлось переложить в походный мешок. Жаль, что артефакты большего объема, чем имеющиеся у Хаджара, либо хранились в императорской сокровищнице, либо производились исключительно в стране драконов. Человеческие умельцы на такие артефакты оказались неспособны. Ну ладно, Хаджар встряхнулся, покачал шеи, щелкая позвонками и прикрыл глаза. Он вновь начал ощущать мир вокруг себя, чувствовать его. Чувствовать, что несмотря на то, что ветра внутри пещеры не было, он здесь все равно присутствовал, но не тот, которым человек наслаждается в знойный день и которого страшится в бурю, а иной, какой-то другой. «Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария «Кокон» растет. 38 к 100, 44 к 100». Отмахиваясь от сообщения, Хаджар вытянул перед собой руку. Он чувствовал, что сможет это сделать, знал, что получится, понимал, что это выше верхней границы его способностей, но чувствовал, что сможет. знание и понимание шли от его разума, чувства от души. И когда он сжал кулак... Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария «Кокон» растет. 73 к 100. Восемьдесят один к ста. Пещера озарилась ярким золотым сиянием. На ладони Хаджара стояла во всей своей красе прекрасная фея. Мудрейшая Фрея поприветствовал с заминкой усталый Хаджар. Ядро было высушено под ноль, так что он закинул в рот две пилюли, оставляя в своем запасе лишь пять высокоуровневых энерговосстанавливающих алхимических препаратов. «Рад, что вы со мной!» Фрея выглядела несколько удивленной, но не тем, где находился Хаджар, а тем, что он смог выдернуть ее в эту реальность. Как и подозревал Хаджар, феи, которых так легко уничтожали Хельмер и дух Курхадана, вовсе не были невидимыми. Просто они находились в другой реальности или, может, на другом пласте этой реальности, а может, в мире богов? И вообще, где пролегала граница между четырьмя мирами? С чего вдруг Хаджар решил, что она делит их так же, как делятся страны в безымянном мире и... Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария «Кокон» растет. 84 к 100, 92 к 100... Усилием воли Хаджар прервал поток своих мыслей. Не время впадать в медитацию гусеницы и бабочки, хотя место здесь весьма подходящее. «Я еще не встречала повелителей, которые смогли бы использовать...» Фрея явно что-то произнесла. Вот только, как и в случае с магией а нет Хаджар не смог разобрать, что именно она сказала. И, видимо, Фрея это заметила а потому удивление ее только возросло. «Так ты еще не прошел медитацию гусеницы и бабочки и смог заставить меня явиться сюда?» Наверное, в иной обстановке Хаджар радовался бы, что смог изучить древнее существо, но не сейчас. Он посмотрел в глаза золотому созданию и задал один единственный вопрос. «Это ты смягчила наказание этого гиганта?